Параграф 5. Новые колебания в верхах накануне Первой мировой войны. Правительство не могло оставаться безучастным к антигерманской кампании помещичи буржуазных партий. В известной мере повороту во внешней политике способствовала позиция союзников, которые давали понять, что они вынуждены подумать о новой ориентации, если Россия не определит пределы своего миролюбия но решающую роль в победе военной партии в России сыграло обострение внутриполитического кризиса. Кавычки реакционера писал Ленин, «очень хорошо понимают, что если что еще можно отсрочить падение монархии Романовых и задержать новую революцию в России, так это только победоносная для царя внешняя война». Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 26, страница 329-я. 425 20 февраля 1914 года в Государственную Думу поступило представление об отпуске 433 млн. рублей на усовершенствование обороны государства. Так называемая «Большая программа усиления армии» должна была проводиться в жизни с 1914 года и закончиться в 1917 году. Дума правооктябристским большинством спешно одобрила 10 июня кредиты на большую программу усиления обороны. Это «патриотическое» в кавычках постановление вызвало со стороны Николая II, вообще-то не жаловавшего таврическую говорильню своим вниманием, изъявление истинного удовольствия. Несмотря на трение внутритройственного согласия, которые по временам сильно давали себя знать, Общие интересы в борьбе с растущей экспансией германского империализма заставляли Россию, Францию и Англию укреплять военно-политические связи между собой. Франко-русские обязательства, определявшиеся политическим соглашением 1891 года и военной конвенцией 1893 года, подтверждались и упрочнялись на периодических совещаниях начальников генеральных штабов. Франция требовала от России довести до минимума сроки мобилизации и сосредоточения своих армий. Двойственность английской дипломатии во время русско-германского конфликта из-за миссии Лимена пробудила Сазонова настойчиво добиваться превращения сближения с Англией в оборонительный союз. Но Англия предпочитала до последнего часа сохранять В Берлине и Вене иллюзию о ее нейтралитете в случае нападения Германии на Россию и даже на Францию. Вот почему реакция в Лондоне на зондирование с Азоновым вопроса о Союзе была отрицательной. Весной 1914 года русская дипломатия предложила британскому правительству заключить военно-морскую конвенцию по типу англо-французской. Россия добивалась, чтобы Англия оттянула на себя, возможно, большую часть германского флота от русского побережья на Балтике, а в Средиземном море обеспечила преобладание тройственного согласия и не позволила австро-итальянскому флоту проникнуть в Черное море. За свое согласие на заключение военно-морской конвенции Англия потребовала пересмотра англо-русского соглашения 1907 года, а именно расширение английской зоны в Иране и предоставление ей свободы рук в Тибете. Переговоры возобновились в конце июня 1914 года и протекали уже в накаленной атмосфере июльского кризиса. Тактика английского правительства в эти дни заключалась в том, чтобы подстрекнуть Россию к активному противодействию австрийской агрессии против Сербии. Но Россия могла решиться на войну лишь при условии получения от Англии определенных гарантий военной поддержки. В этой ситуации английское правительство вынуждено было отказаться от тактики «проволочек» и согласилась подтвердить в форме военно-морской конвенции и общеполитического соглашения готовность Англии действовать заодно с Россией против австро-германского блока. Это, несомненно, повлияло на позицию России в решающие дни июльского кризиса. На этот раз она не отступила перед германским шантажом, как это было в 1909, 1912 и 1913 годах. Конец 23 главы. Внешняя политика России в 1906-1914 годах. Глава 24.